Кью Хауи. Укрытие. Книга вторая. Смена. Читает актер Станислав Федорчук. В 2007 году Центр автоматизации и нанобиотехнологии сформулировал основные принципы аппаратных и программных платформ, которые в будущем позволят роботам размером меньше клетки человеческого тела ставить медицинские диагнозы, устранять повреждения и даже размножаться. В том же году телеканал CBS дважды выпустил в эфир передачу о воздействии пропронолола на пациентов получивших серьезные травмы. Было обнаружено, что всего одной таблетки достаточно, чтобы стереть воспоминания о любом болезненном событии. Почти одновременно человечество открыло нечто способное привести его к гибели средство забыть о том, что это произошло.